чтобы их коллективные мысли, воспоминания и накопленные знания стали общедоступны, как книги в библиотеке. За мавзолейный двор отвечал Оксимант. Первая рота должна была возглавить атаку на город Старейшин. Литонану, действующему лорду-командующему армией, предстояло заняться портом, а возглавить удар должны были и Ерод, и Тринадцатая.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 то считалось маловероятным, что станет лично оборонять двор. Скорее, эту задачу поручат одному из его доверенных командиров, быть может быть, Биону Хендрикасу, или кому-нибудь из капитанов Белых Шрамов, вроде Хибухана или Кублона Беска. «Будем надеяться на пятый», — сказал Лев Гошин, капитан 25-й роты, который должен был возглавить вторую волну наступления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 А вот характер имел необычный, меньше от высокомерного харизматизма и больше от расчетливого интеллектуала. Характеризуя его, Аксимант говорил, что он скорее холодное оружие, нежели огнестрельное. Гошин ухмыльнулся. «Давай послушаем твои мудрые мысли, Нактюа», — сказал он. «Я имел честь служить рядом с подразделением Пятого Легиона семь лет тому назад» во время приведения к Согласию системы Тирады. Их боевое мастерство произвело на меня впечатление. Они напомнили мне волков. «Лунных волков», — уточнил Гошин. «Волков Фенриса», — сэр, — ответил Нактюа. «Ты уже упомянул двух врагов», — сказал Гошин. «Ты хоть понимаешь, что они наши враги?» «Я понимаю, что оба смертельно опасны», — сказал Нактюа. «Разве мы не должны в первую очередь?»